Путь завоевателей. Но можно и не только расселяться в новые земли, да и не так их много, свободных для расселения земель. Можно завоевать уже населенные. Даты и начала эпохи викингов считают 793 год, когда нападению норманов подвергся монастырь на острове Линдисфар, близ побережья Британии. Далее атаки викингов последовали одна за другой. Пока был жив Карл Великий, умер в 814 году, оборону побережья Франков еще удавалось организовывать. Но в 830-е годы престиж и могущество каролингов пошатнулись. Государства начали терзать внутренние распри, обернувшиеся верденским разделом 843 года. Именно в это время скандинавы активизировали набеги. В 836-839 годах удару подырглась Фризия, один из главных торговых центров Каролинской империи. Особого размаха нападения норманов достигли в 840-х годах. В мае 841 года викинги появились в устье Сены, овладели Руаном, одновременно их отряды рыскали вдоль юго-восточного побережья Англии. В злосчастный год верденского раздела норманы захватили Нант и в поисках добычи несколько раз поднимались по полуаре. Наконец, в 844-845 годах им удалось разграбить Гамбург. Они строят лагеря в устьях крупных рек сены, гороны, луары и поднимаются по рекам на ладьях. Несколько раз норманы вырывались в Париж. В 885-886 годах этот город выдержал 13-месячную осаду, но не сдался. Порой нагромождения трупов у взятых городов были опаснее для норманов, чем неприятель. От скопления гниющих тел приходила чума. Франкские короли ничего не могли с ними поделать. Народного ополчения у франков не собирается. У крестьян нет ни оружия, ни умения его применять, ни необходимого духа. Рыцарская конница или пребывает слишком поздно, или бездарно гибнет в битвах с викингами, которые не щадят себя и не боятся смерти. Привилегированная феодальная каста не могла воевать с вооруженным народом. Северный тип экономики побеждал южный. На юге легче гнуться спиной, впервые это сказано про Францию те же века норвежцы нападают на Англию, Шотландию, Ирландию. Тактика та же. Строятся укрепленные лагеря на побережье, из них проводятся грабительские вылазки. Норманы пугают своей агрессивностью, свирепостью, выносливостью. Их отряды ходят почти так же быстро, как лошади на рысях и сразу с марша бросаются в бой. Норманы неутомимы и ничего не боятся. Норманы казались европейцам подобными свирепыми великанами, ведь средний рост рыцаря не превышал из 160 см, современный европеец не смог бы надеть латы воина того времени. Средний рост Нормана тоже известен – 178 см. Многое объясняется тем, что норманы хотя и не видели в глаза апельсинов и даже яблок, но зато в волю ели мясо, масло и сметаны. Во Франции даже дворяне ели не всегда в волю. «Не мужчина тот, кто не знал еще любви, войны и голода», гласит французская поговорка 16 века. Норманы вели себя иррационально. Европейцы не в силах были понять, какая логика ими движет. Порой удивительным людям севера было интереснее воевать, чем получить самый лучший выкуп. Здесь люди дремлют в пьяной неге, ведут войну рукой наемной. Им чужды вольные набеги. Но ты, родимый север, помни». Эти стихи написал не Норман, а русский поэт Валерий Брюсов, но думаю, норманы бы подписались. В стране, где войны велись за что-то и зачем-то, они воевали как люди, сделавшие такой вольный выбор. Норманы не знали никаких правил войны, резали священников, стариков и беременных женщин, пытали пленных. Ведь иноплеменники не были для них в полной мере людьми, их поведение вызывало ужас у цивилизованных народов. Этот ужас бежал впереди самих норманов, парализовывал волю, помогал викингам побеждать. В эти годы в церквях Франции и Британии появилась особая молитва. «Господи, избавь нас от бесчинства норманов!» Но Господь помогать не захотел. С конца 9 века на Францию и Англию нападают более крупные отряды. Они переходят от грабежа к планомерному освоению территории. В IX веке викинги покоряют северо-восточную Англию. В X веке области, захваченные датскими викингами, покоряют короли англов. Датские короли снова захватывают эти области и в 1017-1035 годах почти вся северо-восточная Англия становится частью обширного датского королевства. И все это время, полтора столетия, кровь льется реками. В 911 году вождь викингов Ролан получил в лен от франкского короля Карла Простоватого территорию в устье реки Сены. Из этого вынужденного дара родилось герцогство Нормандия. Поселившись в цивилизованной стране, потомки викингов быстро изменились и стали вполне обычными феодалами, рыцарями и баронами. Но долгое время норманы в Скандинавии считали нормандскую военную касту дорогими сородичами и приходили к ним на помощь. Последний раз это случилось в 1066 году, когда нормандский герцог Вильгельм привел в Англию норманов, говоривших на французском языке, и вместе с ними викингов, говоривших на древних версиях шведского и датского. Походы викингов из Скандинавии в Западную Европу прекратились около середины 11 века. В Европе спины начали гнуться не так легко. Было еще нормандское завоевание Сицилии и Южной Италии. В самом конце XI века возникло Сицилийское королевство. Оформилось оно с правления Рожера II, основателя Нормандской династии. Его преемники Вильгельм I -1156. и Вильгельм II еще были нормандцами. После смерти бездетного Вильгельма II корона сицилийского королевства перешла к германскому императору Генриху IV Штауфену. Он был женат на дочери Рожера II. Папа вовсе не хотел усилений германского императора и призвал сицилийское королевство из Франции Карла I Анжуйского. Все это шло на фоне итальянской войны сторонников германских императоров гибелинов и сторонников папы Гвильфов. К ней история норманов не имеет уже ни малейшего отношения.